Женщину зовут Кабарга. Я тогда подумал, лучше бы показывали в цирке. Кто этот бред придумал, неизвестно самое занятное, что многие люди звонили в зоопарк и спрашивали, кабарга у вас есть? Им отвечали Есть. И люди, сломя голову, неслись в зоопарк, покупали билет и бежали их клетки с кабаргой. На клетке действительно висела табличка с надписью Кабарга, парнокопытные, млекопитающие, семейство оленевых питается растениями. Из-решетки на толпы любителей сенсаций меланхолично жуя смотрели маленькие, симпатичные олени. Из тетрадки в клеточку, январь 1949 года. В Кемерове в один из выходных дней я побывал в чудом, сохранившемся настоящем цирковом балагане. Кто его возглавлял, от какой организации, филармонии, эстрады, цирка он работал, неизвестно. Балаган, небольшое, сколоченное из неоструганных досок и обрезков фанеры полусарайного вида сооружения, стоял на базаре и выглядел таким, как описывал балаган в своей книге Дмитрий Альперов. Играл радиола. Над входом в балаган помост, так называемый раус. На нем стоял в потрепанном клоунском костюме, размалеванный пьяный человек зазывало. Он бил палочкой по металлическому треугольнику и хриплым голосом зазывал почтеннейшую публику посмотреть удивительнейшие представления. На фанерном, наполовину залепленном снегом щите, краской, потускневшей от времени, был нарисован мужчина во Фраке. Так выглядела реклама чуда человека Али Аргана. Безграмотная надпись сообщала, что это человек фонтан который ведрами пьет воду, а также глотает живых рыб и лягушек и возвращает их по желанию публики. Посмотреть удивительнейшие представления. повел меня Жорж Карантонис. В балагане сыро и холодно, слабое освещение. На публику и артистов сверху капает вода. Первый номер. Человек без костей. Худощавый мужчина с ярко накрашенными губами гнулся, как резиновый, Закладывал ноги за голову И в такой позе на руках прыгал по сцене Затем выступали слабый жонглер И пара невыразительных акробатов В паузах появлялся карлик Его толкали, били метлой, шпыняли Он вызывал чувство жалости и грусти Показывали и борьбу человека с диким медведем Выходил мужчина, якобы из публики Тот самый, что до начала представления Зазывал на раусе в цирк И боролся с медведем Облезлый Мишка вставал на задние лапы передний, положив на плечи артиста. Борец корчился, изображая, будто бы ведет с медведем неравную борьбу. После небольшой возни медведь оказывался на лопатках. Грустное зрелище. Становилось жаль и артиста, и животное. Но самое удивительное, что публика, заполнившая этот сарай, радостно аплодировала и восторженно кричала. Коронным номером подавалось выступление человека Фонтана Али Аргана. На манеж сцену выходил человек во фраке, и под звуки Фокстрота, на радиоле крутилась пластинка риорита, начинал ни с того ни с сего пить воду. Униформисты и артисты, одетые под униформу, выбегали со стаканами, фужерами, рюмками, кружками, чашками, и все подносили ему воду. Он жестом показывал, что правая рука устала, и брал сосуды левой рукой. Последним принесли кувшин из темного стекла, керосин — шепнул мне Жорж. Али Арган выпил содержимое кувшина, потом взял в руки маленький факел и стал изрыгать изо рта пламя, направляя его в первые ряды. Публика от неожиданности шарахнулась. Мы с Жоржем Карантонисом сидели близко и ощутили жар. «Неужели по-настоящему все пил?» спросил я у Карантониса. «Да, тут без дураков», ответил Жорж. В это время Али Арган начал извергать изо рта воду фонтаном в три струи, «Видишь», — комментировал Карантонис, — «сначала шел керосин, ведь он легче воды, а теперь вода». Покончив с фонтаном, Али Арган приступил к своему финальному трюку. Оркестр, записанный на пластинку, играл танго. На манеж вынесли два столика с небольшими аквариумами. В одном плавали рыбки, в другом — лягушки». Прозрачной кружкой под хрусталь чудо-человек зачерпывал вместе с водой лягушек и рыбок и по очереди глотал их. Музыка стихала. Ведущий программу громко спрашивал у зрителей, что они желают видеть, рыбу или лягушку.